«Шон, помните, я говорил, что мы находимся посреди нигде?» Это было моё первое впечатление, и оно не изменилось. Балиана-Глуш, крошечная деревня прямо на берегу Атлантического океана. Собственно, именно поэтому мы здесь, чтобы папа мог снять документальный фильм об этом месте и о кабельной станции». Папа любит вовлекать нас в свою работу, когда может, потому что, по его словам, учиться никогда не рано. Он говорит, что раз современные дети настолько неразлучны со своими смартфонами, им стоило бы узнать, как на самом деле зародилась вся эта система. Итак, вот что я уже узнал. Когда в былые времена разобрались, как рассылать телеграмму по всей стране, Следующей большой проблемой стала отправка их за границу. Тогда придумали протянуть подводный кабель через океан. Его вывели на берег именно здесь, в Балиане. Его назвали первым подводным трансатлантическим кабелем, и это было действительно большое событие. После того, как его проложили, люди впервые смогли быстро передавать сообщения между Европой и Америкой. До этого приходилось ждать, пока почту доставят на кораблях, а это занимало почти целую вечность. Я знаю все это, потому что мне нравится разбираться в папиной работе, даже если иногда бывает скучно. Я больше не разговариваю, но это не значит, что мне неинтересно. Папа говорит, что ему нравится, если я рядом, когда он работает, даже если я не разговариваю. Или, может быть, именно потому, что я не разговариваю. Я знаю, что он так шутит. Ведь в глубине души сейчас больше всего на свете он хочет одного. Чтобы я снова заговорил. Но я не могу, потому что тогда мне пришлось бы рассказать о том, что произошло в тот день, когда умерла мама. Я не хочу об этом говорить. Так что я вообще ничего не говорю».